Глава двадцатая Возвращалась в замок, немного волнуясь. Не знала, как отреагируют Камиль и слуги, не будут ли они осуждать. Но мужа не было дома, и я быстро начала обработку бутонов. Сажать было нечего, да и мы вернулись раньше, чем в прошлый раз. Витольд не отходил ни на шаг. Хотя я его не допустила до эликсира, он занялся Анечкой, где-то взяв книгу, и рассказывал ей сказку. Малышка шлепала ладошками по картинкам и что-то бойко ему рассказывала. Служанку я отпустила, пусть отдохнет. Сама краем глаза наблюдала за ними. За это время, что я готовила, муж успел прочесть сказку, накормить, умыть и даже укачать на руках малышку. Когда эликсир уже кипел в камине, Витольд отнес дочь в кроватку. Спит обняла его. — Да, — он ответил мне, обнимая. Камиль спрашивает, обедать тут будем? — Откуда ты знаешь? — удивленно посмотрела на него. — Мы слышим друг друга, — улыбнулся он и погладил меня по спине. — И когда мы были наедине, — покраснела я. — Нет, я закрылся, но, в общем, он знает. Он слышал тебя, — рассмеялся он и прижал к себе. Ой, стало жутко неловко. Как теперь смотреть в глаза белому дракону? «Ну что ты, мы объединены. Ты наша супруга, мы твои мужья. Если мы не будем чувствовать тебя, то это плохо. Значит, что-то не так. А если чувства открыты, то и недопонимания не должно быть. Ты ведь нас тоже слышишь?» «Да, но чувства не мысли», — буркнула я, плохо все это себе представляя. «Мы также только чувства или частично мысли, направленные конкретно на нас». Давайте обедать. Думаю, нечего тянуть со встречей. Пока я мешала эликсир, а получилось его достаточно много, на столе появились приборы и еда. Дверь на чердак после стука открылась, и в нее вошел камиль. В его руках были цветы, большой букет. Он так искренне улыбался, что я сама начала ему отвечать. Альесья, спасибо тебе, о большем счастье можно и не мечтать. Он подошел ближе, внезапно опускаясь на колени, и протянул мне букет. «Малышка, прими этот знак нашей любви!» «От обоих?» — удивилась я, принимая роскошный букет. «Я не очень понимаю в цветах. Камиль за нас обоих выбрал», — развел руками черный дракон. «Конечно, ты хорошо разбираешься в скелетах», — рассмеялся Камиль, поднимаясь. «Кто-то же должен разбираться», — улыбнулся Витольд. «Ой, я все хотела спросить, а у тебя слуги скелеты? А во дворе есть кладбище?» Я вдруг вспомнила, что хотела узнать у него. «Вот видишь, до чего доводит твоя негостеприимность!» Рассмеялся во весь голос белый дракон. «Что? Я готов хоть сейчас, но наша жена выбрала твой замок основным жильем!» Витольд подхватил меня в объятия и приподнял, заглядывая в глаза. «Тут тепло, море, и я правда так думала!» Немного обиделась на их смех. «Нет-нет, не обижайся! А давай завтра сходим, посмотрим!» Он испуганно смотрел на меня. «Ну, я читала в книгах, что все некромаги не любят живых слуг!» Обняла его и поцеловала. «Глупости! У меня их мало, и в замке они не живут. Ходят порталом из одного из городов людей. Я бы посмотрела!» Завтра все равно в лес нельзя идти, он будет непролазным после такого ливня. Сходим?» — со спины прижался ко мне Камиль. «Я, наверное, больше и не пойду. Эликсира заготовлено очень много. Я бы хотела посвятить остаток лета семье, уходу за уже посаженными растениями и, наверное, отдыху. Это отличная новость! Мы рада будем посвящать этому время!» — воскликнули мужчины. А еще я бы хотела узнать, как быть вашей женой, какие обязанности, правила. Было так приятно находиться в их объятиях, но мне пришлось все же выбираться из них. Пришло время снимать с огня эликсир. Никаких. Все то, что ты сможешь нам дать, мы примем с благодарностью. А вот у нас теперь приятные обязанности, ведь мы будем учиться быть мужьями. Не забывать об обязанностях лорда, ну и всего остального. Камиль дождался, когда я все сделаю, и повел меня к столу. «Ну, не постоянно же быть возле меня!» — смутилась я. «Кто-то один будет всегда рядом, в замке. Нам это важно!» — посмотрел на меня Камиль. В его взгляде мелькнула боль. Почему меня это испугало? «Конечно! Думаю, я буду этому рада. Мне нужно привыкать к тому, что я вообще замужем. Я покосилась на трехцветный рисунок на моей руке». «Три раза!» — произнесла со вздохом. «Не нужно, не огорчайся!» На меня смотрели две пары любящих глаз, заставляя снова покраснеть. «Золотая нить есть, и мне это неприятно. Если с вами все нормально, меня тянет к вам, то с Левилем все сложно». «А ты просто не думай о нем, как о муже, Подумай о том, что он просто король и не самый худший, кстати. У нас нет человеческого мора, как в других королевствах». В самых сильных бедах он приходит на помощь, все лекарства раздаются бесплатно. Амулеты, отгоняющие заразу, всегда пополняются им лично. И у нас совсем нет бедных, нищих, все пределе имеют работу и кров, — заступился Витольд. — Добровольно? — не поверила я. — Да, он считает это долгом перед теми, кто здесь живет. Да, история с девственницами не самая хорошая, но их было не так уж много. И он пошел на это от отчаяния. Еще министры помогли, подтолкнули его к этому. Все сулили ему пару и втянули в этот дурацкий спор. Камиль его поддержал. «Отчаяние!» — хмыкнула я. «Ему четыреста лет, он последний из золотых. Нет, он знает, что проживет долго, но без пары это вечная тоска», — пожалел его белый дракон. «Так, а вам?» Вспомнила, что не знаю, сколько лет мужьям. — Нам по семьсот. Мы родились в один год. Дружим уже столько времени. — Ого! — замерла я с ложкой около рта. — Ну, вы неплохо сохранились. — Это привилегии долголетия. Ты тоже это получишь, когда... Камиль застыл, словно передумал говорить что-то. — Дай угадаю, когда приму мужем Левиля? А если нет, буду стареть, как обычный человек? — Нет, возраст приравнен к нашему, а вот выглядеть ты сможешь моложе на двадцать лет примерно. Если мы остановились на тридцатилетнем, то женщина на десять лет меньше, — оправдывался муж. — Обойдусь, — нахмурилась я. — А мы не будем больше заводить этот разговор, — выглядел он виноватым. — Я же задумалась о том, чтобы усовершенствовать свой крем, ведь он меня всего за раз сделал моложе, а если пользоваться чаще? Да и все хотела почистить украшение и найти достойную цепочку под него. Расставаться с ним я не хочу, мне кажется, оно важно. Вот этим и займусь завтра. С утра схожу, гляну на растения, потом замок Витольда и немного зелья и варенья. После обеда я ушла в оранжерею. Камиль решил меня сопровождать, Витольд улетел к себе. — Скажи, а он, кроме темной магии, чем занимается? — решила спросить, пока смотрела растения. Он отслеживает ее в этом мире. Так сказать, страж. Ведь если ее будет много, то начнутся беды. Болезни, войны, потоп, землетрясения. Как это связано? Растения были в порядке, и я взялась их поливать. Муж помогал, подносил воду. Она накапливается и влияет на саму материю мира. Куда ударит, никто не знает, пояснял Камиль. И как Витольд с этим управляется? Он собирает скопление темной магии и отправляет за стену мира, вернее, в междумирье там пустота и хаос. И он все это делает один, удивилась я. Это какая-то должность. В общем, да, он самый сильный темный маг, как Левиль, самый сильный светлый. Стражи мира, а ты? Я просто дракон, дракон с магией воздуха. Камиль взял мои руки, которые я только что вымыла, и обсушил теплым ветерком. «Это так здорово! А я так смогу?» «Конечно! Мы начнем обучение, как только ты сама захочешь. Час в день, и за год-два ты все азы будешь знать. А если нужно, то и сверх того. Обычно маги уже сами ищут знания, что им не по мере необходимости. У нас огромная библиотека, почему бы и нет. Это отлично!» наклонилась поднять лейку и отнести в специальную кладовку для инструмента мое украшение выпало из-за пазухи с оборванной веревкой ну вот подхватила я его с земли надо найти что-то более крепкое конечно давай я принесу на выбор камиль подвел меня к лавочке усаживая забрал лейку ведра и ушел я сидела и наслаждалась прохладой в оранжерее на улице опять парила даже гомона птиц не было слышно Решила выйти посмотреть на приобретение Камиля, да и просто прогуляться по тенью деревьев. Непривычно как-то, без суеты. Вышла и пошла к птичнику. Через несколько минут меня нагнал муж. «Вот, смотри. Я думаю, из белого золота будет очень красиво смотреться». «Думаю, да». Я надела кулончик на тонкую цепочку, а Камиль застегнул ее у меня на шее. «Очень интересная штука». «Вроде и магии нет, просто кусок металла, но очень странный фон». Муж взял в руку украшение. «Это что-то значит?» «Не думаю. Скорее, остатки ауры прежних владельцев. Вреда точно от него нет. Я не очень разбираюсь в артефактах». «Ты думаешь, что это артефакт?» Посмотрела я на длинную вещичку в его руках. Она была похожа на рог, длинный и прямой. Очень смутно проглядывали то ли рисунки, то ли письмена. — Возможно, но потерявший свои свойства. А может быть, это вообще просто кусок металла и ничего не значит. Просто память о чем-то. Я не помню, как он у меня оказался. Я пожала плечами и, взяв мужа за руку, повела дальше по дорожке. — Если для тебя это не важно, то и ни к чему об этом думать. Мы дошли до небольшого деревянного домика с кучей оконцев, из которого вылетали птицы. — Скажи, а что важно тебе? Кроме слов о паре, семье, чего хочешь ты?» Смотрела на пташек, пытаясь понять, почему они не улетели. Свобода же. «А что может быть важнее этого?» Удивление Камиля было неподдельным. «Не знаю, дружба, обязанности, мечты стремления. Это все потом. Семья для меня – это предел мечтаний, стремлений, еще дружба». Если она истинная, то, понятное дело, друг поймет, что важно, что нет. «А как же история о возвращении домой, если получится?» «Да зачем? Вот мой, наш дом!» Он обнял меня, укутал в объятиях. «Я тоже считаю, что это мой дом. Вот жила в лесу, было ощущение, словно я чужая там. Когда я появилась тут впервые, было чувство, что я здесь уже была». Это можно объяснить только тем, что мы пара. Душа твоя это чувствовала и, возможно, бывала здесь. Во сне, прилетая, чтобы увидеть меня. Как ты думаешь, вот то, что произошло со мной, с мамой, с тобой, это все было нужно? Скорее предопределено. Так или иначе, судьба повернула все в нужное ей русло. И я не виню ее. Считаю, что все равно мы вместе. Он зарылся в мои волосы лицом. В этом можно обвинить многих, но это ни к чему не приведет. И еще, эликсир больше не понадобится для тех, кто не в паре. Все решают ваши драконы, это они сговорились, когда услышали проклятие, решили наказать хозяев и уйти из этого мира. Дети не слышали драконов, чтобы и не было возможности их рождения, ведь душа дракона приходит в этот мир и ждет своего часа не дождавшись, уходит в другой мир, чтобы там снова попытаться родиться. «Откуда ты это знаешь?» — замер Камиль. «Твой дракон рассказал, когда мы спали первую ночь вместе. Во сне пришел и все объяснил. Эликсир, да, нужен, но это для того, чтобы человек сам мог решать, когда ему нужен оборот». «А малышам? Их драконы проснутся?» «Я думаю, нет. Нужно уходить из этого мира». Туда, где не нужно пить эликсир, где мир сам даст возможность объединиться с драконом. Как бы тяжело не было это говорить, но нужно. Но в соседних мирах нет драконов, наш единственный. Тогда смириться, что у вас, драконов, станет меньше. Я точно не знаю, где вход в мир драконов и на вашу родину. Да никто не возлагает на тебя таких надежд. Просто пророчество очень туманно, и как оно должно исполняться, никто не знает. Только что ты должна быть замужем за тремя драконами. Все. Я понимаю и сомневаюсь, стоит ли говорить все это другим драконам. Вздохнула и внезапно захотела к себе. Думаю, не стоит. Я пока воздержусь от этого. Ведь все на что-то надеются. Он взял меня под руку и повел в сторону замка. А мне было безумно жалко именно детей, их маленьких драконов было мало. И каково это узнать, что никогда не станешь похожим на родителей? Да и родным знать, что их дети никогда не взлетят в небо. Я же ничем, по сути, не могу помочь. В книге травниц нет сведений о проходе или портале в мир драконов. Внезапно снова навалилась усталость, надо, наверное, все же отдохнуть. Камиль словно почувствовал это и, подхватив на руки, просто открыл портал на чердак. «Ты много потратила из резерва на эликсир. Позволь, я полежу рядом, поделюсь магией». Он поставил меня на ноги, я же, чувствуя полное опустошение, только кивнула. В башню не пошла, сейчас там спала Анечка, легла на диване. Муж пристроился в ногах, сел и взял мои ступни к себе на колени. Он прав. Сегодня я сделала много эликсира и потратила много магии. Но теперь приготовленного хватит надолго, и я могу заняться какими-то более простыми рецептами. Раздавать крестьянам. С этой мыслью я и уснула. Сквозь дрем услыша, как появился черный и золотой драконы. Они тоже делились своей магией. От этого мой сон стал спокойнее, я расслабилась и заснула крепче.